Глава 17. Нет, излишница. Почему-то смущённо краснея, отводя взгляд, отвечаю я. Чего спрашивается, смущаюсь? Того, что пирог не приготовила. Нет, я в принципе сейчас начальника смущаюсь после всего, что было. Босс долго ничего не отвечает. Я не выдерживаю молчания, поднимаю глаза, встречаясь взглядом с начальником. Ух, смотрит так, словно меня готов на завтрак съесть. Чувствую, как с каждым мгновением краснею всё сильнее и сильнее. Я знаю, что про увольнение и заводить разговор бессмысленно, но так хочется. Ешинце тоже хорошо. Наконец вынес вердикт Богдану, усмехнулся и направился в сторону кухни. Быстро складываю все фотографии в коробку. Хватит с меня личной жизни босса. На работу с начальником, естественно, выехали вместе. По дороге молчим. Не знаю, как шеф, а я молчу напряжённо. Из-за близости Богдана только и могу думать о том, что было ночью. Вести себя как ни в чём не бывало неправильно. Надо выставить рамки границы. Эта неопределённость меня пугает. Я не знаю, что ждать от шефа и того, что случилось ночью больше не повторится. Словно прочитав мои мысли, уже на стоянке произнёс начальник, не глядя на меня: "Извини меня за нездерженность. Я не должен был так поступать. Я предпочитаю хорошие, ровные, спокойные рабочие отношения. Я не хочу тебя обижать периодическими постельными встречами". Как я уже говорил, у меня нет в планах заводить серьёзные отношения. Я вижу, что ты хорошая девочка, которая достойна только таких. Всё, а теперь идём работать. Ну вот, так-то лучше. Теперь всё ясно и понятно. Весь день с шефом на работе держимся подчеркнуто официально и вежливо. Сегодня даже не задерживаемся на работе. Незадолго до окончания рабочего дня начальник приказал мне собираться. Я обрадовалась, смогу дома нормально с вещами своими разобраться, обжиться. Быстренько за минуту собралась, заглядываю к шефу, чтобы попрощаться, смотрю, он тоже уже собирается выходить. До свидания, Богдан, Альберт, я ещё ухожу. Брови начальника удивлённо поднялись вверх. Далеко? Домой, произнесла я, подумала, и на всякий случай добавила. К себе домой. А ты что, разве все коробки уже разобрала? Что, серьёзно? Нет, но мне нужно домой. На работе, конечно, и запасная одежда, но не так много, я уже израсходовала запасы. Да и не очень удобно без личных вещей второй день подряд быть. Хорошо, это не проблема. Сейчас заедем к тебе, ты возьмёшь запас лечебных вещей. И оставь их у меня. Скорее всего, всё равно не в последний раз ко мне едешь в этом году. Нормально вообще? А вдруг вы девушку к себе приведёте? Представляете, как она удивится, что у вас дома женские вещи хранятся. Чего ты ше в завылыбался? Девушек к себе домой я не вожу. Предпочитаю нейтральную территорию. Да и даже если приведу, полагаешь, я буду переживать об этом. Ну А как это вы девушек себе не водите, а меня водите? Ты не совсем девушка, ты личная помощница, у тебя другой уровень доступа. Ах, вот оно что, а я-то думала. Завестки шеф меня домой сказал, что в машине ждать не хочет, пока я соберу вещи, и вообще желает чай. Короче, со мной пошёл. Зашёл в мою малюсенькую по сравнению с его хоромами квартирку, огляделся, ничего не сказал и на том спасибо. Богдан сам себе налил чай. В то время, как я принялась за сборы, мучительно соображая, сколько чего надо взять. Беру маленький чемодан на колёсиках, складываю туда для начала несколько блузок и юбок. Костюмы не беру, жалко мять, а в руках тащить не хочется. Так, с одеждой всё. Бери больше офисной одежды. Не советуют, а приказывает шеф, подтягивая чай. Ладно. Под пристальным взглядом начальства беру ещё больше одежды. Обувь не забудь. Угу. пихиваю в чемодан ещё несколько пар обуви. Шеф смотрит одобрительно. Пытаясь застегнуть чемодан, но получается с большим трудом. Беру ещё спортивную сумку, туда же собираю всякую мелочёвку, косметичку, чулки, любимую расчёску и шампунь. Что ещё? Домашнюю одежду не забыть, подсказывает босс. Ага, точно. Спортивные брюки с футболкой. Тапочки. Помогает шеф. Ага, беру зачем-то тапочки, они мне точно нужны. Нежное бельё побольше, красивое. Зачем красивое? Нервно уточняет я. У меня вроде всё бельё на мой вкус красивое. Можешь и некрасивое брать, мне не принципиально, какое на тебе будет бельё. Отворачивается, чтобы спрятать от меня широкую ухмылку, отвечает Богдан. Поздно, я её заметила. Гр. Спрятавшись за дверью шкафа, открываю ящик и зачем-то выбираю самое новое и наиболее красивое бельё. Носки брать? Хм, возьму. Быстро запихиваю всё в сумку. Ну, вроде всё. Возьми ещё какой-нибудь уличной, не офисную одежда мало ли куда придётся выехать. Окор наберу ещё один уже большой чемодан, потому что других у меня нет. Собираю ещё одежду для жабы. И платье возьми вечернее, вдруг из дома прямо на корпоратив или встречу с партнёрами поедем. Складываю в чемодан что велено, закрываю, потом оглядываюсь и задумываюсь. Хм. Что-то много всего набрала. С учётом того, что после переезда на новую квартиру у меня личных вещей так стало меньше, теперь тут и вовсе будет пустовато. Тёплые вещи почему не взяла? Спрашивает начальник. А ведь зачем? Если вдруг надо будет срочно выехать в командировку в холодные страны. И два сдержалась, чтобы не повертеть пальцем у виска. Я тогда домой за тёплыми вещами заеду. В принципе, тёплые вещи пока действительно не очень актуальны. Если что, можно и просто новые будет купить. Но всё, выезжаем тогда. Шеф подхватил все мои чемоданы, что-то себе под нос напевая, пошёл на выход. Прислушалась. А, -а знакомый мотивчик. Новый хит Ника Денджера. Мне-то же нравится заводной такой. Приехали к начальнику. Я быстро закинула чемоданы в комнату, не разбирая, умылась, и решительно взялась за коробки. Сейчас как разберу всё быстро. Думаю, часа за 3 управлюсь и домой. В гостиную спустя минут 10 заглядывает начальник с усмешкой, наблюдая за приступом моего рабочего энтузиазма. Я ужин разогрел. Идёшь? Спасибо, я попозже поем. Как знаешь, паста и запечённая рыба тебя ждут. Там ещё на выбор шоколадный десерт и мороженое. У меня призывно заурчало в животе. Наверняка шеф услышал. Ладно, уговорили. Бросаю коробки, и покорно иду вслед за начальником на веранду. Мы там сегодня опять ужинаем. О, смотрю, и дегустация предусмотрена. Красиво жить не запретишь. Но вообще, если бы каждый день что-то дегустирует, это не очень хорошо. Успешный ужин немного затянулся из-за болтовни, а потом плавно перетёк с подачи начальника в просмотр сериала, который мы вчера так и не досмотрели. Ну надо же и это дело завершить, но сегодня я на всякий случай села на кресло. Если и усну, то не на шефе. Сериал смотреть было интересно, но опять не смогла досмотреть. Заснула-таки прямо в кресле, а проснулась почему-то в своей постели. Будильник, который вчера забыла отключить, разбудил. Так что проснулась я очень рано и отправилась рассо р всё равно не сплю, разбирать коробки. Надо же с этим делом покончить. Перед тем как выйти на дела, решила ещё позавтракать и тут обратила внимание на яблоки в холодильнике. В интернете нашла рецепт яблочного пирога. Была не одна. Приготовлю таки пирог, удивлю шеф и получу новый навык готовки. Богдан появился на кухне спустя час. Думы вышел на запах М-м, чувствую, сегодня меня порадует пирогом. Довольно жмурись, словно кот протянул начальник, садясь за стол. Нет, грустно вздохнув, отвечаю я. Что-то сделала не так, выглядит не очень, не советую пробовать. Ставлю на стол тарелку с ухлым каким-то пирогом. На картинке в интернете пирог был такой пышный, золотистый, умятый, тоненький и коричнево-серый. Я всё же рискну. Богдана отрезает себе солидный кусок и почти одним махом его съедает. "Вкусно", сдержанно похвалил шеф. "Да ладно". Не поверила я, отрезала от пирога маленькие кусочки себе. Ну, сладенько, а тесто как резина. То ли рецепт неправильный, то ли у меня руки неправильные. Ничего, с опытом всё приходит. Завтра наверняка лучше получится. "Завтра? Почему завтра?" "Ну, может, и не завтра", благодушно отвечает начальник. Я зараз на образі. Сейчас позавтракаем и собирайся. Хочу сегодня пораньше на работу приехать и раньше закончить. О, опять я с коробками не успела. Видимо, вечером опять буду сериал смотреть. Эх. Выехали с боссом действительно очень рано. Машина Богдана уже плавно выехала на подъездную дорогу к зданию и начальник вдруг остановился, обращая внимание на дорогу, а её нам перекрыли. Это, кажется, машина твоего бывшего, верно? Спокойно замечает шеф, берёт телефон и кому-то что-то пишет. Беру за ручку двери, пытаюсь открыть, но дверь заблокирована. Откройте, пожалуйста, я поговорю с Олегом, он отгонит машину. Нет, я не разрешаю. Сиди в машине, не вздумай выходить. Почему это? Твой бывший караулит тебя рано утром возле работы. Это уже звонок, что его переклинило. И, может быть, с у него не в порядке с головой. Вы сами меня караулили возле работы, когда я отказалась к вам идти помощницей. Вот, поэтому я знаю, о чём говорю. Добавь к этому, что Олег, может быть, в курсе, что ты моя невеста, и на работу утром мы приехали вместе. Он перекрыл мы автомобиль, так что либо хочет поговорить со мной, либо точно знал, что ты в мошенничестве. Всё, я ухожу. Двери закрой, а ты сиди. Выйдешь, денежно накажешься от шлёпы, той самой плёткой. Замерв, наблюдай, как из машины напротив выходит Олег. Вот и шеф уже вышел. Мужчины о чём-то говорят. Ничего не слышно, к сожалению. Сижу, боясь лишний раз вздохнуть. По идее, это я должна выйти. Мой начальник тут вообще ни при чём. В следующий момент я подскочила на сиденье, а потом, забыв обо всём, рванула наружу. Олег полез в драку с Богданом, замахнулся на шефа. Богдан уклонился от удара второй раз, третий. "Олег, немедленно прекрати", кричу я, подбегая. Олег осясь в машину, на удивление слажено зарычали на меня мужчины. прямо слово в слово одновременно. Но Олег ещё и добавил: "Ко мне в машину. Я не буду никуда садиться. Ты что тут устраиваешь? У тебя крыша что ли потекла? Я просто хочу поговорить. На телефон ты не отвечаешь. Переехала. Что мне ещё остаётся? В смысле, что ещё? Мы расстались? Об этом я и хочу поговорить. Сядь, пожалуйста, в машину. Алина не может этого сделать, даже если захочет, она на работе". Меж тем заметил Богдан: "А на что? В рабстве?" зло прорычал Олег. У неё такой контракт, что практически да. Алена не могла такой контракт подписать, она для этого слишком умна. Ну? Олег, я поговорю с тобой позже. Ладно. А ты что названок? А сейчас уезжай, пожалуйста. Нет, я приехал за тобой, уедем мы отсюда вместе. Олег направился в мою сторону, но дорога ему решительно заступил Богдан. Алена, если он держит тебя насильно, прикрываясь якобы контрактом, только скажи, это незаконно, я привлеку юристов и э-э, <Fraktion> <neiDiePine> но с другой стороны, да, эксплуатирует меня шеф страшно, особенно когда заставляет сверхурочно сериалы с ним смотреть. Ужас просто. У меня всё нормально, иногда даже чудесно. Лицо Олега искажает злость. Дальше всё происходит очень быстро. Олег бросается вперёд, Богдан встаёт в стойку. приготовившись к атаке, но как оказалось, никто и. В руках Олега словно из ниоткуда появился маленький перцовый баллончик, и Олег им воспользовался и прямо в моего начальника струю пустил. Ну и я же поблизости закашлялась, закрываю глаза и нос, чувствую, как кто-то хватает меня и тащит. Быстрее, Алина, тебе, будь суди по голосу, Олег. Дальше слышу крики. Олега по ощущениям от меня кто-то отрывает. Мой бывший и не в меру деятельный ругается неожиданно очень свистясто. Сажусь прямо на землю. Кашлю, не могу остановиться, слёзы ещё текут. Прикладываю руки к глазам, хочу их почесать. Не трите глаза, говорит кто-то незнакомым голосом, убирая мои руки от лица. Сейчас принесу воду с салфеткой, аккуратно промокните глаза. Пытаюсь хотя бы открыть глаза, но ничего не выходит. Чуть позже, немного оклемавшись, прислушиваюсь к тому, что происходит вокруг. Олег больше не ругается. Надеюсь, он всё-таки жив. Думаю, с помощью ко мне подходила охрана начальника. Беспокоит очень не то, что Богдана, я тоже не слышу. Как он? Шеф, жалобно позвала я. Я тут. Мне на плечо легла тяжёлая рука. Пожалуй, на сегодня работа отменяется. Возвращаемся домой. Сейчас только к оперативную дежурную медсестру дождёмся на всякий случай. Ну как вообще? Нормально? А ты? Ну ничего, наверное, для данной ситуации Ну за открытнем могу только. Это пройдёт. Не стоило, конечно, звать охрану и вообще с Олегом разговаривать. Отзывать? Я видел, вы что-то писали в телефоне, я думала, вы наоборот охрану позвали. Нет, я попросил их не рваться тут же в бой. Интересно стало, что хочет Олег сказать, какой он у тебя боевой, оказывается. Сама в шоке. Где-то спустя полчаса отправились в обратный путь, только шеф не за рулём поехал. Передние сиденья заняли водитель и суровый охранник. А где Олег сейчас? шёпотом спрашиваю его начальника. В принципе, чувствую себя нормально, а шепчу, потому что посторонних смущаюсь. Там, где ему, видимо, очень понравилось с участки. Уже второй залёд за недолгий срок. Скорее всего, продержится в этот раз дольше. Опять, кстати, на камеру попал. Учти, если ты опять захочешь его защитить, в этот раз я запрошу цену гораздо более серьёзную, чтобы отозвать заявление. Богдан предвкушающе прищурился. Не буду я его защищать. Если у монет никакая защита не поможет. О, а шеф, кажется, не рад. Что же он такой за требовать хотел? Эх, надо было сначала узнать, а потом отказываться. У Богдана фантазия хорошая. Вернулись к начальнику домой. Кстати, почему к нему опять домой? Неужели не могли подбросить меня до моего дома? Ушла в свою комнату, где чемоданы так и не разобраны. Легла на постель, не раздеваясь. И как, давай страдать? Обидно что-то, грустно, и глаза ещё щиплет, слёзы так и текут. Спустя некоторое время в комнату стучится и, судя по звукам, сразу заходит шеф, подходит, садится рядом. По какому поводу слёзы разлив? Глазе ещё болят немного. А нечего было из машины выходить, отшлёпал бы, ну ладно, и так тебе досталось. Чай пойдёшь пить? Нет, спасибо. Мне на плечо опускается рука начальника. Можешь объяснить, из-за чего ты так расстроилась? Страдаешь по Олегу? Нет, сама ситуация очень неприятная, мне жутко перед вами неудобно. Перестань. Я сам допустил эту ситуацию, можно сказать, нарвался. Давай вставай, сейчас попьём чая и пойдём развле- Босса прервал звонок моего телефона. Достаю гаджет из-под подушки с некоторой опаской. Есть вероятность, что это звонит Олег, но взглянув на экран телефона, понимаю, что всё гораздо хуже. Мама, признашуя тихо и испуганно смотрю на начальника, сразу села, силы сжав телефон в руке. Брови Богданы изгибаются в удивлении. Чья Мая звонит. Ты что? Ответь. Просто так она сотря звонить бы не стала, ей наверняка Олег позвонил и пожаловался. Ты что с того? Может, конечно, ничего не знаю. Я просто родителям не говорила, что мы с Олегом разошлись и отменили свадьбу, поэтому взгляд шефа стал каким-то нехорошим. А почему ты мне сказала? Нажала на кнопку принятия вызова, чтобы не отвечать ничего начальнику. Алло. Да, мам. Эй, куда? Вместо того, чтобы тактично уйти, дав мне возможность наедине переговорить по телефону, шеф рядышком ложится в мою постель, закладывает руки за голову, устраиваясь поудобнее, ещё и хмыляется. Ладно, сама уйду. Попыталась встать, но босс дёрнул меня за руку, опрокидывая обратно на кровать и заключал в плен своих рук. Просто так сдаваться не намерен. Вырываюсь. Дочь, что происходит? Тем временем взволнованно произносит мама. Тео чо, мам? Опираясь рукой в грудь Богдана, в безнадёжной попытке его оттолкнуть, охмелка шефа становится всё шире. Мне сейчас звонил Олег, он очень расстроен. Вы что, поссорились? Сильно? Нажаловался, значит. Ну и ладно. Скажу чего ж теперь? Нет, мы не поссорились, а расстались по его инициативе. Уже почти месяц как. Он захотел вольной жизни. А зачем он тебе звонил? Мама ахнула. Да, для неё это был большой удар, как и для меня недавно был. Мы с Олегом ведь со школы вместе. Он в нашей семье уже давно считался родным, мама в нём душе не чаяла, всегда мне нахваливала, ещё до того, как мы начали с Олегом встречаться. Его мне ставили в пример как сына маминой подруги, правильного, и успешного. Мне иногда казалось, что Олега родители любят больше, чем меня. Как же так? И так давно вы разъехались или вместе живёте? Я сразу съехала от него. И где же ты сейчас живёшь? Оглядела комнату в квартире шефа, встретилась взглядом непосредственно с начальником, о котором забыла на время разговора. С прищуренным меня смотрит, интересно ему, наверное, послушивать. Сначала перебиралась к подруге, а сейчас снимаю квартиру. На что ты её снимаешь? Я работаю. Где? Кем? Ну, началось. В одной крупной солидной компании, личный помощник руководителя. Секретаршей Ну, не совсем. Шеф рядом беззвучно смеётся, я это хорошо чувствую, поскольку частично придавлена его телом. Это уже не в какие ворота. Свободной рукой щепнула начальника за плечо, а он меня оттуже в отмеску за бедро. Не больно, даже приятно. Так. Для первой работы вполне себе хорошая должность. Да не для того столько лет отлично училась, чтобы потом так бездарно испортить себе трудовую книжку. Почему ты ничего не рассказала? Я же постоянно на связи через соцсети. Ты мальчок, я думала всё хорошо. Ну так всё нормально. Ничего себе нормально. Значит так. Я вышлю тебе денег, собирай и оформляй нужные документы, покупай билеты, прилетай к нам с папой. У нас и жильё хорошее, и работу тебе найдём достойную и приличную. И Олека ещё к тебе на коленях приползёт. Тяжко вздохнула. Мам, мы же уже об этом говорили. Я люблю родину, не собираюсь к вам переезжать. Я хочу всего сама добиться. Этот разговор был, когда вы серьёзно встречались с Олегом. Я была спокойна, что он за тобой присмотрит. А сейчас я в том возрасте, когда сама за собой могу присмотреть. Хм. Куда эта ручка начальника по бедру круговыми движениями поползла? Кажется, к замолчку на юбке. Шлёпы босса по шеловливой руке. А он в ответ прикусывает мимочку уха и щекотно дышит в ухо, от чего у меня по коже разбегаются мурашки. Что опять за баловство пошло? Да, ты уже совсем взрослая девочка, с усмешкой шепчет мне на ухо провокатор Богдан. Хочешь, мы к тебе приедем? Или давай я с Олегом поговорю. Нет-нет, мам, у меня всё хорошо. Ох, если ты говоришь это только чтобы меня успокоить, вовсе нет. И что? Ты даже не переживаешь? Поначалу, конечно, переживала, но сейчас отлично отвлекает работа. Работу всё же стоит поменять. Алина, знания без практики быстро забываются. Тебе нужно развиваться, а то что сейчас это не дело. Не уволю даже не проси. Весело шепчет на ухо Богдан. Алина, ты что, не одна? Мамин вопрос заставил похолодеть. Неужели услышала голос Богдана? Ты как-то вяло и заторможенно отвечаешь. Ты но успокоительных? Есть у меня тут одно успокоительное, оно же и возбудительное в одном лице. Нет, мам, я просто на работе. Давай потом поговорим ещё. Ага. Хорошо, но вопрос с переездом я не оставлю. Папа вечером с работы придёт, и мы вместе поговорим. Попрощалась с мамой и повернулась к шефу. Может, на вечер домой поеду, чтобы с родителями по видеосвязи спокойно общаться и показать им съёмное жильё? Какой догадливый. Да. Тогда нет. Эту квартиру им покажешь, скажешь, что снимаешь за свою зарплату. Шеф шкодливо улыбнулся. Не смешно. Вас тож показывать? Представить, как соседа по съёмному жилью? Как хочешь. Можешь хоть Номжинихум назвать. Ой, нет, ни в коем случае. Тогда родители не то, что прилетят ко мне, они телепортируются одной силой мысли. Ты боишься своих родителей? Нет. Но вы что-то тоже не обрадовались, когда ваша мама приехала. Фитнес-клуб. Так что можно мне пока домой? Посмотрим. Сейчас пока всё равно есть планы на день. Какие? Раз уж работа в офисе отменилась, надо развеяться, чтобы забылся негатив. А куда? Я бы хотел на свежий воздух и ближе к воде. Надолго? Мне это, чтобы понять, сколько вещей брать. Я думаю, как раз к вечеру вернёмся. Но не факт. Свежий воздух и поближе к воде. В понятиях Богдана это оказывается прогулка на катере. его собственным, причём. Мы приехали в Загородный яхт-клуб. Сказать, что я не ожидала, значит ничего не сказать. Аж как сама прогулка понравилась. Мчаться по водной глади это чистое удовольствие и восторг. От негатива действительно не осталось ни малейшего следа. Богдан сам очень ловко управлял катером. Катались долго, до позднего вечера. А ужин или в ресторане яхт-клуба, когда мне вновь позвонила мама, я в удивлении взглянула на телефон. Вообще забыла, что мне должны вечером звонить родители. Алиночка, папа дома. Мы всё обсудили. Выходи на видеосвязь, вместе поговорим. Ой, мам, я не могу, занята. Чем же? Ужинаю. И что? Эм, в ресторане деловой рабочий ужин. Какой деловой ужин? Ты секретарь же работаешь. Ты отстала от жизни, мам. Плохо представляешь современные реалии. Ну, конечно. Выйди, пожалуйста, на видеосвязь, я очень беспокоюсь. Не могу. Скажи правду, почему ты не хочешь с нами общаться? В голосе мамы проскользнули истерические нотки. Ты всё равно не поверишь. Я поверю. Я ужинаю со своим новым женихом. Какое-то время мама молчала, а потом трагичным тоном произнесла: Ты не на успокоительных? Что-то другое принимаешь? Что вдруг такие выводы? Ну какой новый жених? Ты так сильно любишь Олега, уж я-то знаю. Такая любовь так быстро не проходит, ты ещё долго будешь страдать. Не то, что жениха, а вообще какие-либо отношения ещё очень нескоро заведёшь, если, конечно, не вернёшься к Олегу. Не знаю, что у вас случилось, но судя по всему, он хочет помириться. Мириться поздно. Алина, где ты? Что с тобой? Только не делай ничего непоправимого. Тяжко вздохнула. Что бы я сейчас ни сказала, мама не поверит. Начальник взял меня за руку, привлекая внимание. Ключе видеосвязь. Успокоим твою маму. Глаза шефа коварно блестят. Ай, ладно. Хуже уже не будет. Мама всё равно навоображала себе всяких ужасов. Я сейчас тебе перезвоню по видеосвязи маме. Сбрасываю вызов. Начальник тут же продвигается ко мне и обнимает за плечо. Шеф, вы уверены? Моя мама звонит или пишет мне каждый день, уточняя дату свадьбы. чтобы ей начинать готовиться. Не всё же мне одному страдать. Вам не кажется, что эта шутка уже выходит на новый уровень? Зачем Олег позвонил твоей маме? Я думаю, чтобы родители на меня повлияли и уговорили переехать к ним хотя бы ненадолго, тем самым отдалив от э, работы. Значит, нужно уверить их, что у тебя тут всё хорошо и спокойно. Звоню родителям по видеосвязи. И ставлю телефон на столик так, чтобы хорошо было видно меня и Богдана. Родители ответили на вызов и застыли с открытыми ртами и широко распахнутыми глазами. Добрый вечер, произнёс мой начальник приятным бархатным низким голосом. Очень рад наконец-то познакомиться с родителями моей ненаглядной. Ненаглядная. Судя по настрою босса, он будет отыгрывать по полной. Бедные мои родители. Их глаза распахнулись ещё шире, хотя куда уже больше. Потом картинка смазалась, звук удара, и экран почернел. Это, видимо, мама выронила телефон. Дальше слышу какие-то сдавленные звуки, телефон поднимать не торопится. Шеф откнулся лицом мне в макушку и опять беззвучно хохочет. Это так заразительно, что и меня начинает подтряхивать. Наконец экран светлей. Это я вновь вижу лица своих растерянных родителей. Они настолько удивлены и растеряны, что и слов подобрать не могут. Босс мой тоже молчит, подозревая, чтобы вслух не рассмеяться, но потом всё же выдаёт, глядя на маму. Теперь я знаю, в кого у Алины такие красивые небесно-голубые глаза. Если бы я не знал, что вы мама Алины, подумал, что вы её старшая сестра. Изображение родителей задрожало, как и мамина рука, я полагаю. Этот ещё Богдан добил, широко ослепительно улыбнувшись. Телефон упал во второй раз. Я закрыла лицо руками и уткнулась лбом в Богдану в плечо. Это выше моих сил. А давно вы знакомы? слышу я сдавленный голос мамы. Пару недель, выдаёт начальник. Как пару недель? И уже обручены? шокированно произносит мама, наверное, в этот момент вспоминая, сколько я была знакома с Олегом до того, как он сделал мне предложение. Вас это удивляет? Чтобы полюбить человека много времени не нужно, но узнать, а чтобы узнать, может и всей жизни не хватит. И тому пример прошлое отношение Алины. Казалось, бы, они с Олегом так давно друг друга знали. Она была полностью уверена в нём. Но он просто взял и бросил это сокровище без объяснения причин. Скажите. В разговор ступает папа. Он напряжённо рассматривает Богдана. А сколько вам лет? О. Вот это скользкий вопрос. Когда Богдан этот непринуждённо и спокойно называет свой возраст, в глазах родителей зажигаются тревожные огоньки. Да старше. Сейчас подумают, что вот взрослый дядька Хамутал Юну, не слишком опытную меня, крутит и вертит мной как хочет. В принципе, это будет не так уж далеко от истины. Хм, сказал папа, но мысль дальше развивать не стал. А как вы познакомились? После недолгого молчания продолжила допрос мама. Алена у меня работает, моей личной помощницей. У, -у, у, по глазам мамы я прочитала всё. Мол ей всё ясно про мою работу, секретаря с этим подработкой, сбылись её стереотипы. Скажите, а вы точно намерены жениться на Алене, или это только слова, чтобы скружить моей девочке голову? С нажимом холодно поинтересовалась мама. Тут уж я не выдержала. Шефа в обед не дам. Мам, вообще-то я против свадьбы. Не хочу сейчас настолько серьёзно всё оформлять, но это Богдан Альбе босс в этот момент меня предупреждающе ущипнул, и я поправилась. Богдан настаивает на свадьбе. Да со свадьбой спешить и правда не стоит, надо узнать друг друга получше. Аленочка, мы так давно тебя не видели, соскучились. Может, приедешь к нам в гости? Лучше вы к нам. Тут же произнёс начальник Очень хорошо встретим. Если негде жить, всё устрою в лучшем виде. Как раз поможете с приготовлением к свадьбе. Платье Алене выбрать, украшение зала. Мама в третий раз выронила телефон. Да что ж такое-то? Мам, положи телефон куда-нибудь, только в руках больше не держи. На экране появляется взволнованное мамино лицо. Аленочка, вы так торопитесь со свадьбой? На это есть определённые причины. Я чего-то не знаю. Ты Не хочешь выходить замуж располневшей? Если бы у меня в руках сейчас был телефон, я бы точно его выронила. Вера Андреевна, мы с Аленной знакомы пару недель. На этот вопрос вам может ответить разве что гадалка. Мрачным тоном заметил Богдан. Дальше разговор потёк в более спокойном ключе. Поначалу родители пытались шефу мягко намекнуть, что меня надо холить и лелеять, но ну и заодно содержать. Завалировна спрашивали, справится ли Богдан с такой задачей, где мы будем жить? Это родители так пытались шефа отвадить и припугнуть, мол, я запросами привыкла к комфорту. Ха-ха. Босс им подробно объяснил, что проблем с финансами у него нет. Как начал перечислять, чем он там владеет, надолго процесс перечисления затянулся. Не знаю, как папа, а мама, судя по выражению её лица, всё-таки впечатлилась и немного подогрела. Только когда этот долгий разговор закончился, и осознала, насколько была всё время напряжена, словно это было настоящее представление жениха родителям. Конечно, так ещё и родных не обманывала, но вроде бы всё неплохо получилось. Шеф под конец так заболтал родителей, заверив, что под его присмотром у меня всё будет хорошо, что они вроде бы успокоились и даже решили не приезжать в ближайшее время, только когда начнутся непосредственные приготовления к свадьбе, и их помощь действительно будет нужна. Фух. Я выдыхаю, устало откидываюсь на спинку дивана. Наконец-то можно расслабиться. Шеф поворачивается ко мне. расслабиться после того, что я наговорила и обещала твоим родителям, и правда придётся жениться. Испуганно застыла, во все глаза глядя на начальника. Это вы так шутите, да? Несколько секунд босс молчит, буравив меня суровым взглядом, но потом на его лице появляется улыбка. Ну, конечно, испугалась. Ага, но я бы всё равно отказалась. Кто бы у тебя спрашивал? Мы засиделись что-то, поехали домой. Вы меня ко мне домой теперь завезёте? Нет, коробки тебя ждут, ты даже свои чемоданы не разобрала. Так поздно уже. Придётся поработать сверхурочно, тем более и так целый день прогуляли.